Глава 9. Бойцы вернулись, помогли отловить остальных пленных и вернуть на место. Что произошло? Брюс как с ума сошел! Говорившего бойца до сих пор потряхивало. Я видел на нем кровь, надо полагать напарника. Он начал дергаться, магии сорвал наручники и убежал. Но почему? Майк задумчиво стучал пальцами по автомату. «Кажется, я знаю, почему. Полицию и скорую вызвали? Да. Стерегите пленников. Мне нужно срочно сделать звонок». Вышел из ангара и зашел за угол заброшенного здания. Сейчас почти 4 часа ночи. Владислав наверняка спит, если только он не решил сделать исключение из-за нашей операции. В любом случае, ему срочно нужно позвонить и предупредить. В опасности теперь все. «Алло, Дэвис!» – заспанный голос. «Что случилось?» «Я думаю, что Брюс больше не на нашей стороне». «Что? Что ты такое несешь, Дэвис?» В подвале ангара мы нашли нарколабораторию. Там очень много синих самоцветов. Брюс действовал агрессивно. Он старался убить всех бандитов и даже невооруженных. «Это очень серьезное обвинение!» Судя по звуку, Владислав встал с кровати и начал одеваться. «Есть доказательства?» «Пока только косвенные. Когда все это случилось, я врезал ему, мои бойцы связали его. Позже он вырвался и убил одного из моих». «Черт! Вы зачистили ангар?» «Да». «Вызвали полицию и скорую?» «Да». «Ждите! Скоро буду!» Интерлюдия. Владислав оделся и в первую очередь сделал звонок Зинаиде. Женщина спала, потому телефон взяла не сразу. «Где ты? Дома. А ты время видел?» «Прячься, беги, Брюс-предатель!» «Слава, ты рехнулся? Зина, да проснись же ты, беги! Он может пойти домой. Одного из наших бойцов уже убил!» «Что?» «Ладно, ладно, я сбегу, только спокойно». Женщина успокаивала сама себя. Владислав сбросил вызов и набрал своему брату Юрию, чтобы тот тоже был в курсе дел. Лишь поговорив с братом и объяснив ему опасность ситуации, Владислав начал звонить своим помощникам и командирам боевых формирований. «Перекрыть все дороги на выезде из города. У него красная спортивная тачка, номер...» «А какая нахрен разница? Он же не идиот, чтобы поехать на своей! Действуйте согласно протоколам, его нельзя упустить!» «Так точно, Брюс не уйдет! За работу!» Владислав выкрикнул в трубку и сбросил звонок. Он разбудил Виктора и Соню, без объяснения верил им спуститься в подвал, в самую защищенную комнату, затем поднялся на лифте на третий этаж, вбежал, хромая, в комнату, где спала его жена». «Вставай, дорогая, тебе нужно спрятаться». «Эм, а что такое?» «Нет времени, спускайся в подвал к детям». Владислав ушел от жены и спустился в гостиную, где Константин уже начал переводить окна и двери в защитное положение. «Господин, что стряслось? Насколько это опасно?» «Брюс, больше нам не друг. Сейчас же позвони охране и прикажи усилить защиту поместья, затем удали его отпечаток пальца из базы». Владислав подошел к винному шкафу и достал крепкий коньяк, что скрывался в глубине за другими бутылками. Он хотел не напиться, а лишь успокоить свои нервы. Влад прекрасно понимал, что сам по себе Брюс, хоть он и один из сильнейших магов в городе, не так опасен, тем более против других магов и большого количества вооруженных бойцов. Однако, если он связан с преступной группировкой или того хуже ее верхами, то неизвестно, чего от него можно ожидать. Высотка в центре города Зинаида в спешке одевалась и собирала в сумку только документы и другие необходимые вещи. Она уже позвонила своей подруге и сказала, что скоро будет. Женщина накинула пальто и вызвала лифт. Еще будучи в квартире, она высунулась в окно и завела машину с брелока, Спускаясь в лифте, Зинаида нервничала и не придумала ничего лучше, чем начать судорожно нажимать кнопку «один». Наконец, лифт спустился на первый этаж и медленно раскрыл свои двери. Зинаида сделала из него первый шаг и облегченно выдохнула. Она побежала к выходу, нахваливая себя за то, что додумалась надеть кроссовки, а не обувь на высоком каблуке. Она нажала кнопку и толкнула дверь. В темноте увидела свет фар своего автомобиля и устремилась к нему. «Куда собралась?» — прозвучало из-за спины. В этот же миг Зинаида начала создавать в руках синее копье, и только она обернулась, как получила в живот два острых когтя зеленовато-синего цвета. «Давно мечтал это сделать!» — сказал Брюс, и ударом ноги скинул Зинаиду с когтей. Она попыталась кинуть копье или позвонить брату, но ничего уже не могла сделать. Брюс без капли сожаления добил ее и закинул в кусты, а сам побежал в квартиру. «Владислав должен был сообщить вам, куда вести пленных», — сказал я. «Он сообщил, не беспокойтесь», — ответил капитан полиции и направился в ангар, что-то выкрикивая своим подчиненным. Я зашел следом за ним и подошел к бывшему бойцу своего спецотряда. Хотелось ему кое-что сказать, пока его не увезли. «Тупое животное!» — я крикнул ему в лицо. «Ты не только опозорил мой спецотряд, но еще и ослушался. Будешь теперь лишен всех лицензий на оружие и сможешь работать только сторожем сортира!» Он опустил голову вниз и не смотрел мне в глаза. Так хотелось ему врезать, но сдержался. Нельзя, чтобы остальные подумали, будто бы я не контролирую собственную агрессию. Уселся в кресло и смотрел за тем, как работают другие, в том числе и мои бойцы. В ангар заходили полицейские, уводили из него пленных и уезжали. Работы предстоит много, пленных никак не меньше 20 человек, и это без учета тех членов банды, что ждут своей очереди в подвале. Увидел Майка и позвал его к себе. Хотел обсудить с ним один вопрос и так, чтобы об этом услышали другие бойцы. Скажи честно, в спецотряде есть еще такие уроды? И есть те, кто может наплевать на приказ? Нет, громко сказал Майк, точно нет. «Хорошо, я тебе верю». «Джимми был хорошим мужиком», – сказал Майк и посмотрел на труп, который санитары упаковывали в черный мешок. «У него была семья». «Семья? Серьезно?» «Жена и сын. Ему сейчас лет восемь». «Твою мать! И он все равно продолжил служить?» «Платят много, а Джимми всегда говорил, что хочет для своей семьи лучшего». «У тебя есть телефон его жены?» Конечно. «Продиктуй». Я записал телефон жены Джимми, чтобы лично сообщить о случившемся. Кроме того, решил, что организую выплату, которая хоть и не возместит потерю, но позволит больше не беспокоиться о работе и деньгах. «У кого еще есть семьи?» «Не, все мы холостяки». «Ясно. Когда со всем этим закончим, подыщи в отряд еще двух людей». «Принял», – ответил Майк и направился в подвал. Вскоре приехал Владислав с двумя машинами, в которых сидели те самые мужики в черном. Они выскочили и сразу приготовили оружие к бою. Их я узнал потому, что уже видел при первой встрече с Виктором. «Опустите оружие!» – выходя из машины, сказал Владислав. «Дэвис, я здесь!» «Как все прошло?» Владислав уселся на стул и закурил. «Если бы не Брюс, то обошлось бы без потерь. Один погиб по его вине, еще двое ранены, остальные жить будут. Бандиты почти не нанесли ему урона». Юрий и все наши люди в городе на ушах. Мы не выпустим Брюса, но пока его ищут». Зинаида перестала отвечать на телефон. «Я не знаю, что думать. Нам нужно успокоиться и подождать. Уверен, ваши люди знают свое дело и скоро найдут его». Пару минут мы молча наблюдали за тем, как полицейские уводят пленных, а затем увозят. Затем, как врачи скорой помощи оказывали пострадавшим помощь, в том числе и моим людям. «Это точно не ошибка, ты уверен?» «Извини за фамильярность». Владислав устало провел руками по лицу сверху вниз. «Не доправил приличия сейчас». «Ничего», – ответил я. «Абсолютно уверен, что Брюс с преступниками заодно». Еще раз рассказал Владиславу все косвенные и, так скажем, прямые признаки, которые указывали на то, что Брюс предатель, и на самом деле он работал вместе с бандитами. — Как я мог этого не разглядеть? — причитал Владислав. — Думал, что он зарабатывает столько денег на машинах. Проведем аудит его компании и во всем разберемся. Да, придется заняться этим. Расскажи хоть, что нашли в ангаре. Как я уже говорил, внизу мы нашли лабораторию, где производили наркотики. Еще там есть склад оружия и мастерская. Там мы нашли зачарованные пули. Несколько таких как раз меня и ранили. Ты ранен? Владислав внимательно посмотрел на меня и, кажется, увидел пятна крови. Врача, врача сюда! Не беспокойтесь, у меня было время достать пули, а... Решил, что лучше при всех не говорить о том, что среди моих способностей есть ускоренная регенерация. Буду в порядке». «Дэвис, что за юношеская безответственность?» Владислав нахмурился и, как обычно, ударил костылем по полу. «Если ранен, нужно получить помощь». «Хорошо». Я не стал спорить. Ко мне подошла женщина, судя по ее движениям и лицу довольно опытная в вопросе оказания помощи раненым в перестрелках. «В одном из помещений подвала засел Бест, он уже мертв. Мертв? Понимаю, нам нужны пленные и информация, но такого бы ничто не удержало». «Не бери в голову, ты поступил правильно. Там что-то нашли? Какие-нибудь вещдоки?» «Скоро вентиляция высосет дым, и можно будет все обыскать. Полицейские этим займутся. Почему один из твоих бойцов в наручниках?» Повел себя как варвар. Мне такие люди в спецотряде не нужны. Да никогда не знаешь, кем на самом деле может оказаться, человек. Все думаете о предательстве Брюса? Угу. Все могло сложиться гораздо хуже. Черт его знает, что он замышлял. И тут я вспомнил, что хотел спросить: Это он вызвался мне помочь, или вы повлияли? Нет, Брюс сам предложил помощь. Вот мерзавец, он точно все спланировал. Похоже на то, ответил я и поразился тому, что Владислав даже в такой ситуации не позволял себе матерных слов. Отправил одного из бойцов в задымленное помещение, чтобы он проверил, как там справляется вентиляция. Он вернулся и доложил, что дыма практически не осталось, можно исследовать комнату без противогаза. «Может, найду там что-нибудь полезное», – предупредил Владислава и отправился в подвал. Не успел до него дойти, как услышал звонок. Остановился, чтобы послушать, кто звонит. Возможно, это важно. «Слушаю». Голос говорящего я не слышал. «Где он?» «Еду». «Дэвис, бери своих людей, он в здании. Его окружили и не дадут уйти. Юрий уже там. Майк, быстро всех собирай, мы выезжаем». «Мы подъехали к полузаброшенному трехэтажному зданию. Всюду стояли машины полиции и мигали в ночи то синим, то красным. Ближе к зданию расположились черные микроавтобусы, скорее всего бронированные, и которые всем своим видом говорили, что повидали многое. Обычные полицейские сидели за укрытиями, кто за машиной, кто за ее открытой дверью, и направляли оружие на здание». Бойцы СОБР заняли ключевые точки гораздо ближе к зданию. Снаряжение и оружие у них намного лучше, да и сами они именно к таким задачам и готовились. Полицейские же должны больше для подстраховки. Из окон соседних многоэтажек выглядывали люди. Некоторые даже вышли на улицу и собрались в группки. Безоружные полицейские с рупором бегали и разгоняли их. «Уходите, здесь опасно! Уходите!» – кричали они. Следом за нами припарковались и два больших черных внедорожника. Из них вышли элитные бойцы рода Волгиных и Владислав. Полиция и несколько отрядов СОБРа окружили здание и полностью перекрыли все возможные пути отхода. И я приказал спецотряду занять боевые позиции поближе к входу и быть готовыми действовать. У тех, что раненый, спросил, смогут ли они продолжать. Все ответили положительно. Увидел Юрия. Он стоял рядом с командиром СОБРа и капитаном полиции. Позвал Майка с собой, и мы пошли к ним. Он в ловушке, ему некуда бежать. Пропустив все формальности, сказал Юрий. «Будет биться, как загнанный зверь». «Вы в этом уверены?» спросил я. «Хорошо знаю Брюса». Юрий понял, что ляпнул и добавил, «По крайней мере, уверен, что без боя не сдастся». «Да, Юра, ты прав, не сдастся», — подоспел и Владислав. «Что прикажете делать?» — спросил командир СОБР. «Дай нам подумать», — ответил Владислав. «Юра, ты не знаешь, где Зина?» «Думал с тобой, она на телефон не отвечает». «Вот же дрянь!» — Владислав посмотрел на капитана полиции — быстро отправь отряд к ее дому так точно мужик отвернулся от нас достал рацию и громким голосом отдал приказ своим подчиненным нужно решить берем живым или мертвым командир собран не нервничал но хотел поскорее начать действовать вы его лучше знаете начал я на меня перебили как сказать как сказать тяжело выдохнул владислав «Если из него все равно не получится выбить нужную информацию, то проще убить». Владислав с Юрием переглянулись, затем посмотрели на меня и почти в один голос «Убить! Он не расколется!» «Это официальный приказ!» Командир СОБРа уже начал всех раздражать. «Да уймись ты!» – выругался Владислав. Командир с каменным лицом замолчал и больше ничего не говорил. «Обсудите план без меня, а я лучше узнаю, где он находится». «Не вздумай лезть внутрь». Юрий встал у меня на пути. «Не буду, просто подойду к зданию». «И?» «И узнаю, где он. Вы уж простите, но раскрывать секрет всех своих магических способностей я не собираюсь». «Юра, отстань от него, он знает, что делает». «Как скажешь». Брат Владислава отошел в сторону. Прошел мимо полицейских и их машин, что все еще мигали красным и синим. И почему никому не придет в голову их выключить? Какая от них может быть польза? Прошел мимо позиций, которые занимали бойцы СОБРа. Подошел к дому вплотную. Запустил обостренную чувствительность и сразу почувствовал сильную энергетическую суть Брюса. Зеленовато-синюю, причем теперь зеленого заметно больше. В здании, кроме него, никого. Он находился на третьем этаже и что-то делал. Вдруг почувствовал, что в его руках появился пучок энергии. Совсем не магия, а что-то другое. Этот пучок начал разрастаться и только, когда смог отследить логику его движений и роста, понял — это пламя. Брюс что-то поджег. Сразу достал рацию и сообщил об этом Майку — Уже он братьям Волгиным и остальным. В итоге было принято решение действовать немедленно. Сдается мне, что Брюс решил сжечь важные документы, которые могут сыграть против него или его настоящих дружков-бандитов. Пока взламывали дверь, на окнах были решетки, и срезать или быстро сорвать их ни у кого не получилось, капитану полиции позвонили. «Ужас! Обыщите все и сделайте, что нужно! Отбой!» По одному взгляду на Владислава и Юрия было ясно, что они все поняли. Но капитан полиции не мог промолчать. Он снял головной убор, наклонил голову вниз и произнес «Зинаида Владимировна мертва, примите мои соболезнования». «Сын собаки!» — заорал Юрий. Он побежал на дверь, оттолкнул бойца и начал долбить ее мощными магическими атаками. Владислав какое-то время смотрел в пустоту взглядом на две тысячи ярдов. Затем, будто по щелчку пальцев, пришел в себя и перехватил костыль на манер двуручного меча. Вокруг его нижней части начал формироваться большой синий клинок. «Мы приняли в семью змея!» Владислав стал сам на себя не похож. «Убьем же, тварь!» Хромая, он побежал к двери и пронзил ее магическим мечом, словно лист бумаги. Затем покрепче схватился за костыль и отправил в меч невероятное количество маны, отчего тот стал расширяться, разрезая толстую стальную дверь, как консервную банку. В итоге лезвие меча дошло до косяка и его перерезало. Владислав дернул на себя и достал меч – Он быстро уменьшил его до таких размеров, чтобы было удобно сражаться в тесном помещении. «Несите воды!» — кричу я, и первым забегаю через разрезанную и оплавленную дверь. Остальным чуть сложнее, все-таки не на порядок крупнее меня.